Глава 11. Есть нечто выше бытия. Оно смягчает будни быта и дарит радость за бытия, отъемля мысли от корыта. Губерман. С улицы Воровского мчусь на Ленинский проспект. Время уже поджимает. По дороге внимательно посматриваю в зеркало заднего вида. Не то чтобы я остерегаюсь хвоста, просто самому интересно, приглядывают ли за мной. Степан Денисович, скорее всего, уже в курсе моего интереса к вдове Андреева. Литвинов по службе обязан доложить. Да и не просил я его держать это в тайне. А зачем? Ну, готовлю статью про покойного философа-эзотерика для журнала. И что? Андреева еще в 1957-м реабилитировали. Может, я хочу о пагубном влиянии лженауки на умы молодежи написать. Официальный атеизм и материализм со смертью Хрущева в СССР отменять никто и не думает. Пропаганда продолжает прессовать любителей потустороннего. А вот не отвлекайся от строительства светлого будущего на всякие глупости. Пустое это даже вредное. Но, судя по всему, хвоста нет, никто мной сегодня не интересуется. Пролетел весь Ленинский, обнаружил, что нужный мне дом стоит вдоль проспекта, так что во двор я заезжать не стал, а свою «Волгу» припарковал прямо на проезжей части напротив магазина. На улице темнеет, на часах начало шестого. Надеюсь, Андреева в такое время уже дома — Проходя мимо ярко освещенного киоска «Союзпечати», не сдержал любопытства и поинтересовался у киоскера. «Извините, а студенческого мира в продаже нет?» «Ох уж этот мне мир!» — ворчит пожилой мужчина. «Вчера привезли пачку, так журнал за пять минут раскупили, устроили здесь давку, а сегодня с раннего утра замучили меня вопросами, когда еще привезут. Что, такой интересный журнал?» Улыбаюсь я довольно. «Да я и почитать-то толком не успел. Расхватали все, а журнал совсем новый. Только первый номер вышел». «А чего тогда такой ажиотаж? Так там шикарная обложка, и вся молодежь как с ума посходила. Здесь же у нас недалеко общежитие институтское и школа рядом», — охотно поясняет Киоскер. «Вот, а я говорил Когану-старшему, что обложка — это беспроигрышный вариант». Ведь главное для нового журнала что? Чтобы его для начала купили. А потом, когда люди начнут журнал читать, их уже и самих за уши от него не оттянешь. И когда теперь новый завоз ждать? Сказали только в следующем месяце. Этот номер уже распродан. На складе его не осталось. Страна-то у нас огромная. А тираж у журнала пока небольшой. Молодежь на меня ругается, а я что поделаю? Пишите, говорю, жалобы. Отжубею. А Джубей-то при чем? Так журнал-то в типографии его известий печатают. Вот пусть он вам тираж и увеличивает. Посмеиваясь про себя, прощаюсь с ворчливым киоскером. Да, двести тысяч экземпляров тираж небольшой, даже для города с 6 миллионным населением. А часть его наверняка еще и в регионы ушла. Это же капля в море для такой огромной страны. И пусть наш журнал никто пока особо не знает, но это же только пока. Пара месяцев уйдет на раскрутку, а с Нового года мы, глядишь, и тираж увеличим, и в лидеры выбьемся. Дверь в квартире Андреевых мне открыла немолодая женщина лет 50 с чехоточным румянцем и горящими глазами. Волосы на голове напоминали взрыв на макаронной фабрике. «Вы на сеанс? От Петра Федоровича?» Хозяйка не дала мне даже рта раскрыть, затащила за рукав внутрь. «Очень вовремя! Сейчас уже начинаем!» Я прошел за ней через заставленный какими-то вещами коридор коммуналки в небольшую полутемную комнату. Люстра на потолке была завешена черной тканью, окно тоже задрапировано плотными шторами. Посредине комнаты круглый стол с четырьмя венскими стульями. На одном из них сидела... Сухощавая старуха в черном платке, повязанном на голове в виде челмы. — Милости просим! — бросился пожимать мне руку лысый толстяк в засаленном костюме. — Ксаверий Антонович, ученик медиума. Да — Да-да, имя у меня необычное. Батюшка в святках вычитал. — А вы? — повернулся я к женщине с макаронной прической. — Мадам Андреева, я не ошибся? «Ах, какой галантный юноша!» Вдова подала мне для поцелуя руку. «Как замечательно, что в этой варварской стране еще сохранились настоящие рыцари! Елена Никаноровна, смотрите, какое в наших рядах пополнение!» «Молодая кровь!» — радостно вставил толстяк. «Шарман, Аллочка!» — раздался каркающий голос старухи. «Ах, какого духа мы сейчас вызовем!» «Может, даже последнего императора удастся услышать?» «Нет, лучше давайте все-таки на убиенном Павле Первом остановимся», поморщилась хозяйка. Я всмотрелся в лицо Андреевой. Да, судьба и время ее не пощадили. В 1947 арестована вместе с мужем по обвинению в антисоветской агитации и организации покушения на Сталина. Долго сидела в тюрьме, потом моталась по ссылкам и билась за освобождение мужа. А ведь она не такая уж и старая. Полтинника даже нет. — Чего же мы ждем? — вновь влез к Саверий Антонович. — Давайте уже начинать, молодой человек. — Да, собственно, я хотел переговорить насчет рукописи Даниила Леонидовича. Я снял пальто, бросил его на ворох верхней одежды, что лежал на старинном диване. Вешалка, видимо, эзотерикам не положена. «Роза мира?» — Андреева внимательно на меня посмотрела. «Даниил завещал опубликовать труд своей жизни на Западе. О чем нам с вами говорить? Разве оценят большевики подобное мистическое прозрение?» — прокаркала мрачная старуха. «Они могут только разрушать церкви да цитаты из своего Маркса. А вы знаете, юноша...» что этот Маркс был страшным русофобом. Существование такой державы, как Россия, уже дает основание всем другим странам сохранять свои армии. Вот что ваш Маркс говорил про нас. — Причем тут основоположник, и почему он именно мой, до меня так не дошло. Я лишь неопределенно пожал плечами. Елена Никаноровна набросилась на старуху, «Вдова Андреева! Неужто нужно обязательно вести эти политические споры именно здесь и именно сейчас?» Дамы, молитвенно сжал руки к Саверий Антонович. «Давайте уже начинать. Сумерки, пограничное время, сосредоточение всех потусторонних сил. Упустим же благоприятный момент. Я лучше посижу, посмотрю. Отперся я» усаживаясь на диван рядом с кучей одежды. «Если вы не против». Неправильно, кивнула старуха. «Вы, юноша-неофит, в высшие сферы вам еще рановато заглядывать». «Елена Никаноровна», — толстяк плюхнулся рядом на стул. «Либо начинаем, либо расходимся. Неужели вы не понимаете, как мы все рискуем? За всеми нами следит КГБ». Старуха в ответ поджала свои тонкие губы, И резким движением руки сдернула со стола темную ткань. Под ней оказалась потемневшая от времени доска для спиритических сеансов, или уиджа, как ее еще раньше называли. И доска эта явно была старинной, дореволюционной. В алфавите, нанесенном на нее, букв было больше тридцати двух, а слово «нет» с твердым знаком на конце. Сверху на доске лежала треугольная деревянная плашка, указатель, в центр которой была вставлена круглая линза. «Господа!» — Андреева извиняюще посмотрела на меня. «Что она нас подумает?» «Кстати, мы даже не соизволили поинтересоваться именем юноши». «Алексей», — коротко представился я, — «мешать вам не буду, лишь посмотрю». Если коротко, то смотреть было не на что. Цирк в исполнении старухи продолжался около получаса. Сперва тишина, потом тихое, мерное постукивание. Услыхав его, вдова и толстяк испуганно застыли. Опять тишина, потом неясный голос, похожий на старушечи. «Дух, ты здесь!» Тук-тук. «Дух!» «Кто ты?» «Им-тук!» «Тук-тук!» «Им-пе-ра!» «О, господа!» «Император Николай!» Неужели Андреева и Толстяк не понимают, что старуха просто дурит их? Елена Никаноровна закатила глаза и утробным голосом медиума, вошедшего в транс, Вещала от имени последнего русского императора. Тот просил их найти его могилу и похоронить по-христиански. Законное желание, кстати. «Дух императора!» — прерывисто и взволнованно спрашивал Ксаверий Антонович. «Скажи, стоит ли мне переходить из НИИ-2 в главхим? Или нет?» Я чуть не выругался матом вслух все с ними ясно зря я только потратил свое время и рукопись андреева мне не увидеть и на мои вопросы здесь некому ответить шарлатаны я тихонько поднялся взял свое пальто и вышел в коридор моего ухода никто даже не заметил из приоткрытой двери соседней комнаты выглянул вихрастый конопатый паренек в школьной форме Залихвастски подмигнул мне «Заходи!» Я, поколебавшись, вошел. Комната очень напоминала соседнюю. Круглый стол, диван, несколько стульев. По стенам на вешалках висели вещи. «Бедно!» «Кто ты?» Я присмотрелся к пареньку. «Лет четырнадцать. Простое русское лицо. А вот глаза... Опять как в вечность заглянул». «Ага, ясно». Проходили мы уже такое. Парень достал из портфеля дневник, с интересом заглянул в него. Теск твой, Алексей Ермолаев, дверь-то прикрой». Я вернулся к двери, поплотнее закрыл ее, потом уселся за стол. «Угостить, кажется, нечем», — почесал в затылке тезка, разглядывая скудную обстановку комнаты. «Да и не надо». Я так понимаю, время вам дорого? Прошлый раз, сейчас немного проще, — прервал меня тезка Ермолаев, усаживаясь рядом. Нашли, наконец, проход в эту реальность. Но время терять не будем. Раздевайся до пояса. Я снял пиджак, затем водолазку. Рука паренька слегка засветилась и легла прямо на остатки печати Люцифера. Меня словно пронзило ударом тока в солнечное сплетение. Аж в глазах потемнело. Я судорожно вздохнул, оперся рукой на стол, приходя в себя. «Вот и все. Печать снята окончательно», сообщил посланник, стряхивая ладони. «Теперь постепенно разблокируются все твои умения. Тоже научусь вызывать духа Николая Второго», закашлялся я, натягивая обратно водолазку. «Зря смеешься». Андреев был великим провидцем. Всего один шаг до монады Логоса оставался. Жаль, что этот шаг ему сделать не дали. Жене его тоже была отведена определенная роль в истории этой реальности. Ермолаев кивнул в сторону двери. «По мне так вокруг нее какие-то мошенники до да сумасшедшие крутятся». «Не без этого», — согласился паренек. Когда руки посланника погасли, в комнате воцарился полумрак. За окном вовсю хлистал начавшийся дождь. Я встал, поискал на стене выключатель для люстры. Не сразу, но нашел его. Включил свет. Потом, дойдя до подоконника, налил себе в стакан кипяченой воды из чайника. Жадно выпил, припав к стакану дрожащими губами. Ноги еле держали меня, и я поспешил снова сесть за стол. «Ситуация сейчас выглядит так», — принялся объяснять Ермолаев. «Эта реальность временно заблокирована для вмешательства высших сил. Из спасателей здесь только вы с Викой». «Вика тоже?» — только и смог выговорить я. «Нет, она местная. Но теперь вы единая монада. Советую все-таки забрать у Андреевой копию рукописи». Вам обоим не помешает ее почитать. Я не отказался бы от вашего ликбеза. Если коротко, то большой взрыв породил не одну вселенную. Тезка посмотрел на настенные часы-ходики, вздохнул. А бесконечное множество — это и есть веер миров, который описывал Андреев. В каждом из слоев время течет не одинаково, а как бы под углом к вселенным в соседних слоях. Веер миров раскрылся, и в каждом началась своя эволюция. «В некоторых появилась разумная жизнь, которая развивалась везде по-разному», — подсказал я. «Совершенно верно», — согласился посланник. «И в некоторых вселенных эволюция разума достигла уже такой стадии, когда ее носители...» сами стали, по сути, демиургами или, по-другому, сверхтворцами. Логос из таких демиургов и Люцифер тоже. Посланник еще раз посмотрел на часы. Дело в том, что слои, где зародилась разумная жизнь и, соответственно, со временем может появиться сверхразум, крайне редки. За них идет бесконечная борьба. Ведь вырастить своих сверхтворцов... Это значит обрести дополнительную мощь, возможность подчинить себе еще несколько новых реальностей. И здесь борьба. Везде и всегда вечная борьба, а мы в ней только пешки и средства достижения чужого могущества и величия. «Демиурги», — продолжал тем временем Ликбес Теска, образуют Вселенский Совет» который устанавливает правила для реальностей, да и для всего веера, на уровне физических законов. Совет огораживает Вселенную от чужого вмешательства, иногда прекращает существование бесперспективных миров. Это как та реальность, замешкался, подбирая правильные слова, откуда я родом, именно так. И такое случалось неоднократно. Андреев об этом много рассуждает в своей книге, но до конца всю суть происходящего он так и не понял. «Посланники и спасатели — это войска», — закончил мою мысль Алексей, — которыми корректируется та или иная реальность. Сначала в слой приходит вестник, за ним спасатели. Их души наделены особыми свойствами моя улучшенная память опять замялся я одно из таких сверхкачеств первое но далеко не последнее поэтому посланник люцифера и попытался наложить на тебя печать блокирующую их развитие но сегодня я печать снял теперь постепенно в тебе откроются новые способности М да как там у статус кво You're in the army now. «Призвали душу на службу и вперед, корректируй реальность по своему разумению, но не отклоняясь от генеральной линии сверхтворца». Шаг в сторону. «И каков же приказ по войскам?» «У меня все больше стало закрадываться сомнений в том, что и посланников, и спасателей используют в каких-то возвышенных целях. Вот руку даю на отсечение». Мы нужны лишь для захвата слоя и его корректировки в пользу того или иного демиурга. Я потер уставшие за день глаза. Неужели только ради этого мою душу и выдергивали после смерти в тело рутина? С другой стороны, мне ли жаловаться и жалеть о выпавшем шансе изменить этот мир к лучшему и спасти от участи моей реальности? «Я понимаю ваши сомнения, Денис Трофимович. Обратился ко мне по моему прежнему имени тезка. На все вопросы со временем будут даны ответы, но высшее знание нельзя получить сразу. Его надо заслужить. С нашей стороны уже были сделаны некоторые авансы». Парень внимательно на меня посмотрел. «Ага, это он мне на сверхпамять намекает. Пошла торговля». Будут еще подарки, но их надо отработать. Надеюсь, в этой реальности...» Я встал, прошелся по комнате, отмечая, что дрожь в ногах уже прошла. Я тут уже, так сказать, обжился, выработал стратегию. «Пока в этой...» — успокаивающе кивнул посланник. «Пока?» Свет в люстре неожиданно начал мигать и погас на несколько секунд. А когда вновь загорелся, на меня уже смотрел испуганный подросток. «А вы кто? Как вы сюда попали?» «Блин, опять двадцать пять. Когда ехал до Пушкинской, лучше не вспоминать. Слабость в теле такая, словно я только что в себя пришел после тяжелой болезни. Хотя я на самом деле и есть после тяжелой болезни». Воспаление легких явно даром не прошло, а здесь еще и вмешательство высших сил в мой ослабленный организм. Нашли, блин, себе оловянного солдатика. Один ставит свои адские печати, другой походя срывает их. И крутись дальше, как хочешь. Но, судя по всему, сегодня я получил от Логоса более высокую степень доверия и самостоятельности. Ага, был рядовым, Потом, наверное, стал прапорщиком, после того, как на юге меня чуть не утопили, а теперь и до младшего офицерского чина дослужился. Получи медаль в грудную клетку. С повышением вас, товарищ Русин. Припарковавшись у известий, перевожу дух и прикрываю на минутку глаза. После визита к вдове Андреева и общения с эмиссаром Логасом, Пришлось забить на все мелкие дела из сегодняшнего списка и ехать сразу к Джубею. На большие сил уже точно не хватило бы. Из вдовой я так больше и не пообщался. А зачем? По словам посланника, доступ к божественной Википедии у меня вот-вот полностью восстановится. Так что через несколько дней Роза Мира будет в полном моем распоряжении. Распечатаю ее на машинке и отдам Вики. Пусть тоже почитает на досуге. Алексей Иванович уже на месте, и секретарь сразу же пропускает меня к нему в кабинет, видимо, выполняя распоряжение шефа. «О, Алексей! Проходи, присаживайся. Сейчас с документами закончу и поговорим. Может, покачай?» «А вот не откажусь. И бутерброд к нему, если можно». Наглею я. «Без обеда весь день». Понятливо причуривается Аджубей. Смотри, гастрит так быстро заработаешь, а там и до язва недалеко. Профессиональное заболевание журналистов, кстати. Угу, если не брать в расчет алкоголизм. Сам-то главред отхватил инфаркт явно не после одной рюмочки белой. А Джубей тем временем по селектору просит секретаря принести мне чай с бутербродами и снова утыкается в свои бумаги а у меня появляется несколько лишних минут на то, чтобы собраться с мыслями и еще раз обдумать, как лучше построить разговор с шефом и преподнести ему одну интересную идею. Наконец, Алексей Иванович ставит под каким-то документом свою размашистую подпись и откладывает его в сторону, морщится, глядя на оставшуюся стопку папок. «Веришь, Текучкой совсем некогда стало заниматься. Весь рабочий день уходит на какие-то встречи и переговоры. Чего ж удивляться, философски замечаю я. Такие перемены в верхах. Конечно, люди беспокоятся. Беспокоятся они, ворчит джубей. За кресло свои они переживают. Ты хоть представляешь, какие сейчас сражения развернулись на уровне ЦК и Совмина? Догадываюсь. «Нет, тезка, даже и не догадываешься. В Совмине хотя бы все понятно. Косыгин получил карт-бланш и твердой рукой расставляет там сейчас своих людей, убирая тех, кто давно засиделся благодаря покровительству покойного Никиты Сергеевича. А в ЦК полная неразбериха. Гагарин же не привел за собой своих людей. Их у него просто нет». И вроде бы смена кадров в ЦК неизбежно должна произойти. Но как именно? Кто будет принимать окончательное решение? Еще и Суслова убрали, который много лет лично контролировал кадровые вопросы. Люди Железного Шурика бузят? Бывшие комсомольцы? Нет, этих-то все как раз устраивает. Они свято уверены, что перед ними теперь огромные перспективы открываются. При такой резкой смене кадров можно в карьере и через ступеньку перепрыгнуть, а то сразу и через две. На мой недоуменный взгляд, Аджубей снисходительно поясняет. Гагарин ведь в ЦК КСМ до недавнего времени был, так что они его назначение генсеком поддержали с большим воодушевлением. Шелепинские не дураки, тоже понимают, что ему особо неоткуда черпать кадры, А с ними он хотя бы знаком по работе секретариата ВЛКСМ. Так что нет, с этими товарищами пока проблем не предвидится. Они просто терпеливо ждут своего часа. А вот со стариками, которые построили карьеру лишь благодаря личным связям с Хрущевым, беда. Думаешь, кто-нибудь из них на пенсию рвется? Так ведь все равно придется. Другие времена, другие требования к кадрам. Пожимаю плечами я. Сейчас во власти как никогда нужны крепкие, образованные люди. Этот ты старикам расскажи», — усмехается Джуби. Никита Сергеевич-то гордился тем, что сам высшего образования не имеет, и других в этом мнении поддерживал. Ну да ладно. Рассказывай, как в журнале дела. Докладываю ему о текущей ситуации и наших планах на декабрьский номер СМ. Да уж, наделали вы шума со своим журналом. Недели еще не прошло, как Союз печать распространять первый номер начала, а уже первые телеграммы от читателей пошли. Сходи вниз в отдел корреспонденции. Там целый мешок уже собрался. Прилично. Но то ли еще будет, когда журнал до регионов дойдет? Ругают или хвалят? Спрашиваю с замиранием сердца. В основном хвалят, конечно. Но есть и те, кто возмущен девушкой в бикини на обложке. Так, Алексей Иванович, она же не просто там лежит на пляже, а спортом занимается. Как еще нам было ее на доске для серфа показать? В длинной юбке и ковке, что ли? Да я-то все понимаю. Но старшему поколению такое трудно объяснить. Вот и ругаются. А вид олимпийцев в коротких трусах и майках-борцовках их не смущают? Горячусь я. Это же не блажь наша, это спорт. Вот обложка второго номера будет посвящена новому спортивному снаряду. Снежной доске. Естественно, там уже на фото человек будет в зимнем спортивном костюме. Это хорошо, что вы пропагандируете спорт. Очень хорошо. Я тебе, кстати, тоже хотел подарок сделать. жубей дотягивается до книжного шкафа и достает из нижнего отделения теннисную ракетку в ярком импортном чехле. Заметив мое удивление, интересуется. «В теннис не играешь?» «А зря. Надо будет обязательно освоить». «Зачем?» — думаю я. «Гагарин у нас заядлый теннисист», — многозначительно говорит шеф. «Научишься играть?» «Сможешь составить ему компанию на тренировках». «Дальше объяснять надо?» «Ох и премудрый этот Алексей Иванович!» Все рассчитал. Наверняка я о моем визите на Ленинские горы уже знает. Интересно только, чья это идея. Сам он додумался. Или они с кем-то вместе решили аккуратно ввести меня в окружение нового генсека. ненавязчиво так. Через спорт. В любом случае, за ценный подарок ему спасибо. И за открывшиеся перспективы пообщаться с Гагарином на постоянной основе тоже низкий поклон а то я уже всю голову сломал, как мне с ним поддерживать тесный контакт. Спасибо за прекрасный подарок. Постараюсь не подвести вас. Да уж, постарайся не подкачать. Смеется от жубей и сразу переходит на серьезный тон. Поверь, тебе эта ракетка высокие кабинеты двери откроет. Теннисом у нас многие товарищи увлекаются. Да я и сам грешен. Правда, после инфаркта пришлось резко снизить нагрузки. Но бросать это дело не собираюсь. А Джубей передает мне папку, в которой лежат несколько писем и телеграмм. Изучай. Всю следующую корреспонденцию я велю сразу переправлять вам в редакцию. А с журналом мы поступим так. Для начала сейчас быстро допечатаем тираж первого номера. 1100 еще смело можно добавить. Из него три. Выделим на рекламные цели, в том числе и на презентацию в России, как просил Марк Наумович. Второй номер по просьбе «Союз Печати» будет уже тиражом 500 тысяч, фонды мы изыщем. Но ну, а с нового года можно будет замахнуться и на 700 тысяч, или даже на миллион экземпляров, потому что журнал ваш вошел еще и в каталог почтовой подписки «Союз Печати». А там объемы совсем другие. И с января журнал станет переводным. Будем распространять его за рубежом. А давайте еще два первых номера издадим одним дайджестом, а? Я слышал, за рубежом так часто делают. Посмотрим. Но мысль дельная. Мы к ней вернемся после выпуска второго номера. Я собираюсь с духом и выдаю от жубею еще одну идею, которая поважнее дайджеста будет. Алексей Иванович, вам не кажется, что было бы целесообразно организовать на постоянной основе журналистскую группу для освещения деятельности глав партии и нашего правительства? Это как у американцев? White House Pool? Ну да. У нас же тоже журналисты постоянно сопровождали Никиту Сергеевича в его поездках по стране и миру. Просто люди в этой группе менялись. А разумнее выбрать человек 30 проверенных журналистов и фотографов, хорошо зарекомендовавших себя, и выдать им постоянную аккредитацию. Генеральный теперь у нас молодой. Ездить по стране и миру будет часто и много. Да и количество пресс-конференций с его участием, видимо, увеличится. Рядом с ним должны быть настоящие профессионалы». «Идея хорошая. Многообещающая. Но нужно сначала переговорить с МИДом, с ЦК и с Мезенцевым. Такие важные вопросы с кондачка не решаются. «А ты сам-то в эту группу пошел бы?» — улыбается Джубей. «С подначкой такой вопрос. Почему нет, если мне доверят? Не только же маститым коллегам освещать поездки первых лиц». Я бы еще и при председателе Совета министров такую же группу создал. Только туда должны войти не журналисты международники, а те, кто хорошо разбирается в экономических темах. Притормози-ка, Алексей. Тоже мне реформатор нашелся. Ты сначала университет окончи, да в нашей журналистской среде поварись, а потом свои идеи предлагай. Эх, а я только хотел ему предложить реформировать заодно и всю пресс-службу. При генеральном. 26 ноября 1964 года. Четверг. Москва. Улица Таганская. Звонок телефона отозвался в голове болезненной, раздражающей трелью. Поморщившись, но так и не открыв глаза, я резко сел на кровати, спустил на пол ноги, пытаясь нащупать ими тапки, а потом, плюнув на это дело, босиком побрел к телефону. Все это время чертов аппарат трезвонил, не переставая. Кто-то хотел меня с ураганной силой. Совсем люди забыли о приличиях. Нет, но ну неужели непонятно, что человек еще спит? — Аппарата! — буркнул я, нащупав рукой трубку и поднеся ее к уху. Из горла почему-то вырвался звук, больше похожий на воронье карканье. «Дрыхнешь еще? Всю жизнь проспишь. Жду у себя в шесть». В трубке раздались короткие гудки. «Это что вообще сейчас было?» Сонный мозг, поразмышляв немного, выдал единственно верный ответ. «Шеф», который Иванов. «А времени у нас сколько?» Глаза попытались приоткрыться и найти взглядом будильник. Ага, без трех минут десять. Но это еще по-божески. Можно вздремнуть немного и через часик проснуться в более вменяемом состоянии. Надо только будильник завести, чтобы снова не проспать. Так, стоп. А почему я вообще в таком плачевном состоянии? Я что, напился вчера? В ответ тишина слабенький поток каких-то неясных образов. О, Боже, с чего вдруг меня так понесло-то? Да я не надирался лет тридцать точно. Глаза распахиваются сами собой, и сон моментально улетучивается. Но голова отзывается на это насилие новым взрывом боли. Надо срочно восстановить в памяти все события вчерашнего вечера, А то, может, мне пора уже харакири делать? Или утопиться в Москве-реке? Прямо напротив Кремля? Нет, скромнее нужно быть. Хватит с такого алкаша и яузы. Наливаю в чайник свежей воды из-под крана, ставлю на огонь, а сам отправляюсь в душ. Что-то меня сильно напрягает во всей этой истории. Ну не мог я с бухты-барахты взять и надраться. Не было у меня такого в планах. Прохладные струи воды, льющиеся на голову, постепенно приводят мой мозг в более или менее адекватное состояние. Но память восстанавливается урывками. Так, надо начать с того, когда я еще был трезв, как стекло. Вот торжественная часть, помню, зал России полон радостных, воодушевленных лиц. Почти у каждого в руках журнал, который метеориты раздавали на входе, и огромное количество красных шарфов на молодежи. Это теперь как бы такой признак твоей сопричастности с митингом у манежа. Был ты там или не был, неважно. Главное, ты всецело разделяешь взгляды и лозунги нового молодежного движения. Вроде бы и фронда, но без малейшего оттенка диссидентства. Скорее, демонстрация молодежью готовности вести конструктивный диалог с властью. В первых двух рядах зала сидит высокое начальство, как им и мы положено. От Жубей и Фурцева меня с кучей народа перезнакомили еще до начала торжественной части. Вспомнить бы теперь с кем именно. После торжественной части во время которой прозвучало много теплых напутственных слов в адрес нового журнала, выступали уже мы, рассказывали гостям о дальнейших планах редакции и отвечали на многочисленные вопросы гостей. Журнальный стол на сцене просто завалили записками из зала. И пусть многие вопросы в них повторялись, на некоторые мы даже не успели ответить. Коган-старший хозяйственно прибрал их в свой портфель. Пригодится. Евтушенко с Рождественским читали свои стихи со сцены. Потом Женя заставил меня петь десантный батальон. Судя по тому, как быстро нашлась гитара, имел место банальный сговор с моими ближайшими друзьями. Предатели. А дальше выступала «Машина времени». Это я тоже хорошо помню. И Крюково, и Советский Союз зашли народу на ура. Кажется, Фурцева и Аджубей хлопали громче всех. Машинистов долго не отпускали со сцены. Пришлось успокаивать гостей, что ребят они еще обязательно сегодня услышат. Но чуть позже, после премьеры фильма. Саму заставу тоже помню. И легкое разочарование в глазах друзей и публики. Видимо, все ожидали от фильма чего-то гораздо большего. А вот получите прививочку. Запретный плод не всегда сладок. Иногда он и пресноватым бывает. Вот так, кадр за кадром. Моя память постепенно подбирается к самому интересному. Начальство свалило еще перед фильмом. Я лично проводил их до дверей. После фильма еще часть гостей ушла из числа тех, кто постарше и кому добираться далеко. До этого момента я все еще абсолютно трезв. Потом, во время показа «Молодежные моды», о чем договорилась пробивная Юлька, я выпиваю с друзьями шампанского в холле. Совсем немного. Мне же еще за руль. Затем я немного отвлекся на машинистов. Еще раз уточнил, чтобы медленные песни чередовались у них с быстрыми помню федя все ворчал что песен для полноценного выступления по прежнему очень мало все дальше идет полный провал в памяти и вот я уже сам пою на сцене и почему то халигали ага на итальянском у, -у, у блин я что теперь его тоже знаю не нифига сейчас я и слова вспомнить не могу значит экспром был чистой воды Затем я вообще спрыгиваю со сцены к друзьям, осушаю по-гусарски лихо еще один бокал шампанского и громко на весь зал заявляю, что сейчас покажу всем, как надо правильно танцевать новомодный танец «Шейк». И выдаю на танцполе такое, что сам Тони Литл отдыхает. «Ой, позорище!» От расстройства и стыда я закрываю глаза рукой, другой опираясь на стену. Задеваю при этом кран, и меня неожиданно обдает ледяной водой. Взвыв от досады вихрем, вылетаю из ванны, поскальзываюсь при этом на мокром полу и больно ударяюсь локтем о стену. Матерюсь, как последний бендюжник. Вот так тебе и надо, алкаш позорный. На кухне... Заварив себе крепкого чая, усаживаюсь за стол. Мрачно уставившись в окно, рассматриваю голые ветви деревьев. Какая-то мысль свербит на задворках мозга и не дает смириться с открывшейся картиной моего вчерашнего срама. Нет, ну странно это, согласитесь. Со спиртным у меня отношения ровные, и фужер шампанского... Это вовсе не то, что может вывести из равновесия мой здоровый, крепкий организм. На юге мы с парнями легко по литру вина за вечер выпивали, и все было нормально. А здесь, сделав себе пару бутербродов внушительного размера, я добавляю в чашку горячего крепкого чая пару чайных ложек сахарного песка. Подумав, насыпаю еще и третью. Она сейчас не помешает. С каждым обжигающим глотком в голове постепенно проясняется. Так, надо еще раз прокрутить кусок воспоминаний от начала танцев и до того места, когда я окончательно пошел в разнос. Непонятной по-прежнему остается причина такого моего резкого ухода в нирвану. Ну, шампанское. Так ведь я первый бокал даже не до конца выпил. Сразу пошел к машинистам. А когда вернулся со сцены, допил его. Точно. Ребята уже поют «Любите девушки» Сюткина. Я стою рядом с Викой и довольно наблюдаю за тем, как народ в зале лихо отплясывает твист. Вечер наш однозначно удался, теперь можно и расслабиться. Мы чокаемся бокалами с Викой, допивая их содержимое, и тоже идем танцевать. Все, а дальше уже провал и сразу халигали. Что было еще, хоть ты убей, не помню. О чем это говорит? Что дело, похоже, в том самом недопитом бокале шампанского. Расслабился старый дурак в этих славных шестидесятых и забыл, что нельзя оставлять свой бокал без присмотра среди незнакомых людей. В девяностые мне бы в ночном клубе и в голову такое не пришло. Чревато, знаете ли, была бы такая оплошность самыми непредсказуемыми последствиями. Вот, похоже, и вчера кто-то из гостей зло подшутил надо мной. Или не подшутил, а того хуже. Решил подставить. Что-то крепкое долили в фужер, а может и вообще что-то подсыпали. Скажите, у меня паранойя опять взыграла? Нет, не паранойя. Вон, и слово. В голове согласно тренькнуло. «Слово?» Я недоверчиво прислушался к своим ощущениям и в ответ получил новое тихое «треньк». «Ну, здравствуй, слово!» Давно не виделись. Хоть одна хорошая новость за все утро. Немного повеселев, я допиваю чай и иду собираться на службу. Перед этим выглядываю в окно. Моя «Волга» стоит прямо напротив нашего подъезда, Значит, Лёва или Димон довезли нас с Викой на ней до дома. Вот что значит «Настоящие друзья». Напевая в полголоса «Хей-хей-хей, хали-гали», я для начала застилаю постель. Армейская привычка не позволяет мне оставить ее неприбранной. Встряхиваю одеяло и замолкаю на полуслове. Из-под одеяльника на пол вдруг выпадает красивый женский бюстгальтер. «Это что за...» Я с минуту тупо гляжу на женское белье, потом опасливо поднимаю бюстгальтер, держа двумя пальцами за тонкую лямочку, а в голове только один вопрос бьется. «Я с кем вообще сегодня спал?» Потому что в памяти моментально всплывает очередное вчерашнее воспоминание. «Мы повздорили с Викой по поводу моего гусарства». И она отправилась ночевать в общагу за компанию с Ленкой. Лёва повез их туда на такси. Так! Что-то мне уже не по себе от таких стрёмных находок. Может, я тоже вчера на такси домой вернулся с кем-то? Неужели с Ольгой-пылесосом? Или с какой-нибудь студенткой-первокурсницей, что массово начали вступать в наш клуб? Господи! Вика же мне никогда не простит такого. Что делает мужчина в подобной непростой ситуации? Молодой и зеленый сразу впадает в панику, а умудренный прошлым опытом, трижды женатый и трижды разведенный, прячет хладнокровно улику в карман и приступает к тщательному осмотру предполагаемого места преступления. Хорошо бы еще и свидетелей допросить, но мои парни сейчас на лекциях, и переговорить с ними можно будет не раньше, чем... Часа через три. Поэтому для начала я методично перетряхиваю постель, но больше никаких улик, слава тебе, Господи, там не нахожу. Ни других предметов нижнего белья, ни шпилек, ни сережек. Потом, как мухтар, обнюхиваю вторую подушку. Та слабо пахнет духами. Но духи точно викины. Я сам ей их покупал, и этот аромат знаю. Заправив постель... Выдвигаю ящик комода с Викиным бельем и осматриваю его содержимое в надежде найти там вторую часть комплекта. Все-таки нельзя исключать вероятность, что моя находка вовсе не криминального характера. Это белье Вика могла купить совсем недавно. Конечно, не в ее привычках разбрасывать свое бельишко по спальне. Она у меня аккуратистка, но ведь всякое бывает. Спешил например, вчера, собираясь в Россию, а ночью я мог его и не заметить. Но трусиков в комплект к моей находке среди ее белья нет. От поисковой операции меня отвлекает еще один телефонный звонок. С опаской снимаю трубку. Алло. Добрый день, Алексей. Это Павел Слободкин. Мы с вами договаривались созвониться. Вчера в России неудобно было разговаривать. Я недоуменно замираю. Какой еще Слободкин? Это кто вообще? Хотя фамилия кажется мне знакомой. Слово, в голове одобрительно тренькнув, выдает очередную мелкую порцию воспоминаний о вчерашнем вечере. В памяти всплывает лицо совсем молодого парня лет двадцати. Невысокого роста, круглолицый, улыбчивый. До недавнего времени был музыкальным руководителем эстрадной студии МГУ. Собственно, и в Россию он пришел с кем-то из наших старшекурсников. Теперь в Москонцерте работает. Хотел поговорить со мной насчет машины времени. «А, да, помню. Здравствуй, Павел. Слушаю тебя. Парень предлагает мне сотрудничество, чтобы вывести нашу машину времени на настоящий профессиональный уровень. Говорит, что группа очень перспективная. А то я сам не знаю. Что ж, дело хорошее». Я уже начинаю тяготиться обязанностями, возложенными на меня Хрущевым и Мезенцевым. Ведь одно дело просто песни для машинистов писать, а совсем другое – организовывать им концертную деятельность. Мне есть чем и без этого заняться. Но самостоятельно я такое решение принять не могу, нужно сначала доложить наверх, о чем я и сообщаю предприимчивому молодому человеку. Договариваемся с ним созвониться на следующей неделе. И только положив трубку, до да меня доходит, с кем я сейчас разговаривал. Это же будущий руководитель веселых ребят. А что? Слободкин очень талантливый руководитель и аранжировщик неплохой. Мало того, хотя он и профессиональный музыкант, но ни разу не композитор. А значит, не будет навязывать песни собственного сочинения, а на репертуар группы я смогу по-прежнему влиять. Просто останусь штатным автором песен для группы, о выступлении, записи, репетиции, все это теперь будет заботой Слободкина. Но при этом в любой момент я могу с ними и на гастроли отправиться. Автор песен — отличное прикрытие для сотрудника особой службы. Только надо будет утвердить его кандидатуру у Мезенцева, у Фурцевой и у Иванова. Ладно. Для начала нужно сегодняшний день пережить — Подхожу к зеркалу, внимательно проверяюсь на наличие свежих засосов, царапин и прочих свидетельств женской страсти. Их полное отсутствие все больше вселяет в меня уверенность, что тревога была ложной. А еще через несколько минут тщательного поиска трусики из злополучного комплекта находятся на балконе. Сохнут заразы на веревке — Вместе с остальными постиранными накануне Викой вещами. Аллилуйя! Теперь бы еще выяснить, какая тварь приложила руку к моему вчерашнему позору. Настроение резко взмывает вверх, становится боевым. Сейчас кое-кому прилетит, и не слабо. Я быстро собираюсь и выезжаю в университет. Пора показаться преподавателем. Плюс... Расспросить ребят, что же со мной вчера произошло? Как и рассчитывал, я успел к самому началу большого перерыва, и теперь меня чуть ли не снесло шквалом вырвавшихся из аудитории студентов, мгновенно заполнивших коридоры шумом и громкими разговорами. Добираться приходится, как в трамвае в час пик, протискиваясь и напирая, при этом еще и отвечая на приветствия, несущиеся со всех сторон. А наровят норовят прочесть мне свои новые стихи прямо на ходу. Да, у моей известности есть и весьма обременительная сторона. Ребят ловлю на выходе из аудитории и вместе с ними иду в столовую. Есть пока не очень хочется, но лишать своих друзей обеда совесть мне не позволяет. Димон весело подмигивает мне. — Ну ты вчера и дал, Рус. Я тебя таким еще никогда не видел. Понравилось представление? — Ага. — А мне нет. Теперь хочу узнать, какая тварь меня так подставила. Димон замедляет шаг и озадаченно чешет свою репу. Хочешь сказать, кузнец ты на самом деле считаешь, что меня с шампанского так развезло? Зло возмущаюсь я, что вот прямо с одного бокала... Я на итальянском запел и в пляс пустился. Мне тоже вчера показалось это странным, соглашается со мной Левка. Но хоть у кого-то с логикой в порядке. Что собираешься делать? Найти виновного. Спускать такое нельзя. Парни кивают и тут же оттаскивают меня в сторону, Как окну. Подозреваешь кого-нибудь? Пока нет. Хочу для начала услышать ваши соображения. Лёва задумчиво трёт переносицу, прикрывает глаза, пытаясь восстановить в памяти ход событий. «Так, шампанское мы открыли, когда показ мод в холле начался. Кузнец еще схохмил, что за такую красоту срочно выпить нужно». «Точно!» — кивает Димон. «А Юлька, зараза, сразу отобрала у меня бокал и велела идти манекенщиц снимать, фотографировать». Поправляю я друга под дружный смех парней. «И когда ты, Рус, пошел к музыкантам, — продолжает Кузнецов, — свой недопитый фужер, наверное, на столе оставил. Парни, до этого момента я тоже все хорошо помню. Меня перемкнуло, когда я вернулся и допил это шампанское. Давайте вспоминайте, кто рядом с вами крутился, когда я ушел? Димон только разводит руками. Его, как и меня в этот момент, там не было». Лева смотрел на красивых манекенщиц, демонстрирующих одежду. Девчонки, естественно, тоже. То есть мой бокал в тот момент фактически оставался без присмотра. «Хорошо. Но кто-нибудь к вам подходил, пока меня не было?» «Не помню». «Девчонок нужно спросить», — вносит разумное предложение Коган. «Юльку с Леной мы находим в столовой. Они заняли на всех очередь и призывно машут нам». Пока мы набираем тарелки с едой, Лева успевает ввести их в курс дела. А чего здесь думать? Уверенно заявляет Юлька. Пелецкий с Ольгой подходили и до конца пока застояли рядом с нами. Еще Марк Наумович. Но его же можно исключить из списка подозреваемых. Пелецкий? Задумчиво переспрашиваю я. Антон не мог, протестует Лева. Еще как мог? Я бы на твоем месте не была бы в нем так уверена. Пока мы все отвлеклись, он вполне мог сделать какую-нибудь гадость. Юль, ты к нему предвзято относишься. Да ничего подобного. Это ты, Лёв, слишком доверчивый. Оба насупились. Уступать никто не хочет. Не спорьте, пресекаю я зарождающуюся ссору друзей. Сейчас пообедаем, найдем его и спросим. Обед проходит в тягостном молчании. Каждый из моих друзей остался при своем мнении. Димон поддерживает Леву Лена Юлю. Арбитром могла бы стать Вика, но у нее сегодня занятия на Ленинских горах. Я же ни в чем не уверен, но проверить Юлькину версию нужно. Пелецкого с Ольгой мы находим в аудитории, где скоро начнется лекция для нашего потока. Пылесос С карандашом в руке читает какой-то текст, напечатанный на машинке. Антон напряженно следит за ее реакцией. Увидев нас, он вскакивает, подходит к нам и радостно сообщает. «Ребят, я дописал свою статью про реформу. Сейчас Ольга дочитает и сдам Алексею. Я решаю использовать фактор внезапности и спокойно интересуюсь у него. Статья — это хорошо». «А ты зачем меня вчера подставил, Пелецкий?» «Я?» В голосе парня столько искреннего негодования, что я, пожалуй, и сам поверил бы ему, если бы не мой многолетний педагогический опыт. А нынешним Пелецким, ой, как далеко до циничных старшеклассников из двухтысячных. Фальш в его возмущении я чувствую за версту. Не научился он еще достоверно лгать. Да и бегающие глаза его выдают. Ольга удивленно отрывается от статьи. Лёва что-то хочет сказать, но я жестом останавливаю наивного защитника. «Антон, отпираться бесполезно. Несколько человек видели тебя с моим бокалом. Просто объясни, нахрена ты это сделал? Опозорить меня хотел на всю Москву?» «Да ладно тебе, Рус! Ты что, шуток не понимаешь?» Тут же меняет он тактику. Шуток, шепит Юлька. Совсем идиот. Ты же чуть не сорвал нам мероприятие. Ну ты и сволочь Пелецкий, растерянно шепчет Ольга. Но самая правильная реакция была, конечно, у Димона. Он отодвигает меня в сторону. И резко, со словами Ах ты гад, бьет парня без размаха. Правый в живот. На встречу с начальством я приезжаю в мрачном расположении духа. Совершенно неясно, чем для Димона, да и для нас всех, обернется этот инцидент в универе. Будет ли раздувать пилецкий скандал или утрется и спустится на тормозах. С одной стороны никаких следов на нем нет, да и свидетелей, кроме ребят, не было. С другой стороны, Оля. Староста курса просто не может спустить драку в аудитории. Как она поступит? Николай Демидович встречает меня как родного, а вот дежурные на входе в контору документы все равно проверяет, хотя давно в курсе моей личности. Ну и Ася Федоровна продолжает у нас хорошить. о чем я ей и сообщаю. «Ой, Лешка, совсем меня смутил!» смеется она. «Проходи быстро, а то Иван Георгиевич уже спрашивал о тебе». Так я вроде вовремя не опоздал. Удивляюсь я нетерпеливости начальства. Что за спешка такая? Хорош любезничать, заходи уже!» Раздается в селекторе недовольный голос шефа. Я с притворным испугом округляю глаза и прикрываю ладонью рот. Ася Федоровна тихо прыскает в ладошку. «Разрешите войти, Иван Георгиевич?» Вежливо стучусь я в кабинет шефа. Иванов молча кивает мне на стул, И без предисловий сразу переходит к делу. Хочу тебя, Русин, в срочную командировку отправить. Я аж подпрыгиваю на стуле. Иван Георгиевич, у меня же свадьба через три недели. Но ну, побойтесь Бога, какая командировка? Меня невеста из дома выгонит. Не пуржи. Это ненадолго, всего на два-три дня. И говорю сразу, больше мне сейчас послать туда некого. У нас каждый человек на счету и каждый пределе. Я и так вошел в твое положение. Дал тебе выздороветь и прийти в себя после болезни. А до сегодняшнего дня не трогал, зная, что у вас была запарка с журналом. Я вздыхаю, покорно смиряясь с неизбежным. Служба, и ничего с этим не поделаешь. Но Вика меня точно убьет. Я ведь обещал ей сразу после презентации заняться свадебными приготовлениями. Теперь же снова все откладывается на несколько дней». А время идет. 18 декабря неумолимо приближается. Да еще и вчерашняя наша размовка А куда хоть отправляете? Во Львов. Иванов пристально на меня смотрит, барабанит пальцами по столу. Тут такое дело. Про секретность я тебе объяснял, повторять не буду. Короче, пришла прослушка верхушки КПУ. Товарищи берега потеряли. Петр Шелест активно агитирует сторонников ЦК против нынешнего состава Политбюро. Дескать слишком много там русских, великодержавный шовинизм и все такое прочее. Начальник особой службы тяжело вздыхает. К сожалению, на Украине поднимает голову самый махровый национализм. А так как в составе ЦК очень много выходцев из КПУ, Дальше объяснять опачки никак иванов с мезенцевым за украинский клан вплотную взялись Ну, не мудрено хрущев конечно им много воли дал и порой такое позволял за что других бы выпорол нещадно крым опять же подарил а что в результате черная неблагодарность в моей истории Петр Шелест активно выступил против Хрущева, обрушившись на него с критикой на Октябрьском пленуме. Ирьяна поддержал Брежнева с подгорным, за что и был потом введен ими в состав нового политбюро. Иудушка. Нет, действительно, пора привести Шелеста и компанию в чувство. Что там нужно будет сделать? Смотрю, ты не сильно удивлен местом командировки. Значит, представляешь, какая борьба сейчас в ЦК развернулась. Шелест крайне недоволен последними перестановками и падением своих единомышленников. Подгорного за три девять земель сослали, Брежнев под арестом, а теперь еще и Кириленко из политбюро убрали. Шелеста предупреждали, но Петр Ефимович продолжает мутить воду в Киеве, настраивая местных коммунистов против Москвы. Поэтому нужно убирать его. Менять на более вменяемого человека. Моя задача. В Киев скоро собирается комиссия из членов ЦК КПСС. И мы, конечно, снабдим их документами, показывающими несоответствие товарища Шелеста занимаемой должности. Но лишние аргументы не помешают. Надо бы сделать так чтобы на стенах Львовского университета в самое ближайшее время появились националистические лозунги. Иванов делает многозначительную паузу и продолжает. Ну там, смерть москалям, слава Украине и так далее. А вот Степану Денисовичу пока не нужно знать, что это твоих рук дело. Никому не нужно. Об этом буду знать только двое. Я и ты. «Именно поэтому я не хочу привлекать к делу местных». «Боитесь протечет?» «Да». «А у Мезенцева должно быть полное право заявить на политбюро, что КГБ не имеет никакого отношения к произошедшему, понимаешь?» «Мы ему потом признаемся, когда все уже будет закончено». «О как!» «Нет, понятно, конечно, что для дела так лучше будет, но...» «Задача ясна». Только мне же где-то нужно будет остановиться, а в любой гостинице потребует паспорт. Вся наша конспирация пойдет на смарку. Слушай, Алексей, усмехается Иванов, а тебя, кроме этого, совсем ничего не смущает? А должно? Ну, все-таки, как ни крути, это самая настоящая провокация. Нет, не смущает, твердо говорю я, хотя понимаю, что этим заданием начальник меня окончательно привязывает К особой службе. Компромат. Коготок увяз. птички конец. Национализм нужно сразу и жестко пресекать. Урон, который он наносит государству, даже страшно представить. Поэтому сейчас совесть моя абсолютно спокойна. Хорошо. Тогда по поводу гостиницы и твоего прикрытия. Ты ведь, кажется, ждешь снега, чтобы испытать свое новое изобретение. Спешу тебя обрадовать. В Карпатах? Снег уже выпал. А от Львова до того же Слабского всего лишь два часа на машине. Путевку на турбазу мы тебе с друзьями организуем. Останавливаться в гостинице Львова вам не придется. Друзья, естественно, не должны быть в курсе происходящего. Просто скажешь им, что тебе нужно передать во Львове посылку. И постарайся уложиться в график. Часов в семь вечера быть у стен университета, а после выполнения задания город немедленно покинуть. Времени вам как раз хватит, чтобы ночевать уже на турбазе». Иванов расстилает на столе карту Львова, показывает, где можно остановить машину, чтобы не привлекать к ней лишнего внимания и с какой стороны лучше подойти к зданию. «В принципе, все вроде легко осуществимо. Воскресенье, вечер, темно». Университет уже закрыт. Рядом жилых зданий нет. Напротив огромный пустынный парк. А с краской что? Иванов молча ставит передо мной на стол аэрозольный баллон с краской. Она что, уже у нас выпускается? Ага, польского производства, как предусмотрительно. В субботу утром вы должны выехать из Москвы. И вот еще что. На всякий пожарный. Иванов открывает сейф, достает кобуру с пистолетом, протягивает мне. Я вынимаю из кубуры вороненный Макаров, выщелкиваю обойму. Патроны боевые. Да уж. Вот оно как все обернулось. Конец четвертого тома.